ДОМА И СОЛОМА ЕДОМА Вот она, жизнь офицера российского генштаба. Можете смеяться надо мною, но иногда можно и пожалеть меня. Я отбывал домой в самом возвышенном настроении, часто поминая народную мудрость. ДОМА И СОЛОМА ЕДОМА Не помню название парохода, но запечатлел в памяти компанию «Мессаджери» маритим, к которой он принадлежал. На столе в каюте лежала инструкция, как вести себя при торпедировании. Немецкие субмарины брали реванш на море за поражение кайзера на суше. Стьорт сразу же снабдил меня спасательным жилетом, показав, как его надувать. В этом жилете, оказавшемся очень удобным, я завалился на койку, И прошу верить, до самой মালты спал как убитый, ибо потрясения последних дней повергли меня почти в летаргическое состояние. Лишь иногда я слышал размах и бортовой качки, звон ги аварийных тревог и чёткую топотню ног матросов по трапам. Мне всё было глубоко безразлично. До Марселя добрались нормально. Каюта на пароходе с надувным жилетом показалась мне удобнее парижского экспресса. Граф Игнатьев не сразу узнал меня, настолько я изменился, но потом долго говорил о бессовестном поведении французов, алчущих русской кровиушки на своих же фронтах. Да, мы просили у них оружия, это верно. Но Россия ни разу не сне зашла до того, чтобы клянчить французских или английских солдат для затыкания своих дыр во фронте, хотя нашей армии было намного тяжелее, нежели союзникам. Я в свою очередь рассказал Игнатьеву о горестном положении наших воинов под Салониками, где из полотенец сначала крутят порянки, а потом из порянок режут бинты для перевязывания ран.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 Приходилось тут нелегко. Но моё тогдашнее плавание к родным берегам было попросту утомительно нервным. Англичане требовали от меня, чтобы в случае гибели корабля я чётко знал, в какой люк вылезать, в какую шлюпку садиться, за какое весло хвататься. Паче того, ради условий секретности они всё время дурачили меня, будто наш корабль плывёт в Америку. В кают-компании часто повторяли с рассуждением «Россия уже шатается, наша святая обязанность или подтолкнуть ее падающую, чтобы она долго не мучилась, или, напротив, удержать над пропастью, благо эта богатая сырьем держава еще может нам пригодиться». Дальний Восток более интригует японцев. Зато вот Кольский полуостров, по данным учёных, таит в своих недрах удивительные сокровища. Они рассуждали в моём присутствии столь откровенно, ибо я выдавал себя за дип-курьера с корреспонденцией от Пашича к серскому посланнику Спалайковичу. Думаю, что хозяевам кают-компании Было не очень-то приятно, когда однажды, в конце такой дискуссии, я сказал им на английском языке. «Качка была сильная, но ваш корабль не потерял устойчивости, ибо в его трюмах полно артиллерии, из чего я понял, что вы решили Россию еще не толкать, а поддерживать». «Мурманск», «Романов на Мурмане», остался для меня в тумане, как сказочное видение. «Мурманск», «Романов на Мурмане», «Остался для меня в тумане, как сказочное видение». Хорошо запомнил только ряды унылейших бараков, возле которых дружно мочились какие-то лохматые типы, явно преступного вида. Слишком подозрительно озиравшие моё парижское пальто и мой чемодан из жёлтой кожи. Провожаемые их долгими и алчущими взорами, я выбрался к станции, которая тоже была бараком. Но здесь уже пыхтел на путях состав, из пяти вагонов с окнами, заклеенными бумажками. Конечно, за кратчайший срок построить железнодорожную магистраль от Кольского залива до столицы попросту невозможно, и потому пассажиры героически выносили рискованные крены вагонов, грозившие перевернуть состав кверху колесами, а на синяки и шишки даже не обращали внимания. На редких полустанках я видел и создателей этой железной дороги, лютых мрачных германских военнопленных и русских землекопов. Первые весьма охотно объясняли мне суть этой трассы. Под каждой шпалой скелет по-американски, под каждой шпалой скелет померанского гренадёра. Ещё канцлер Бисмарк доказывал в Рейхстаге, что все Балканы не стоят костей одного Померанского гренадёра, а здесь кладбища. Русские мужики говорили о том же. Сколько тут ошпал до Питера, сто ли могилок? А круг болота хранить негде. Так мы усопшего под шпалу какую ни на есть сонем и дали гоним, а паровоз всех придавит. До самой Кеми я, вонель, вани... до самой Кеми я не вылезал из вагона ресторана, где кухня предоставила к моим услугам такие деликатесы, о которых я даже забыл в Европе: чёрная икра осетрина, медвежий окарака, налимы, рябчики и куропатки величиной с цыплёнка. Петрозаводск, столица Олонецкой губернии, удивил меня музыкой духовых оркестров на бульварах, Изобилием товаров и провизии в магазинах, казалось, местные жители совсем не ведали лишений и войны. Итальянский дипломат Альдрованди Марискотти, проезжавший через Петрозаводск чуть позже меня, тоже попал под очарование этого волшебного города с его особой, неяркой красотой, со множеством храмов и музеев. За двойными стёклами окон, писал Марискотти, видно множество гиацинтов в полном цвету. Несмотря на жестокий холод, мы встречаем на улицах красивых женщин, одетых по последней моде, как в Париже или в Риме. Короткие платья, у всех прозрачные чулки. Когда будем в Петербурге, спросил я проводника. В Петрограде, поправил он меня. Будем точно по расписанию в 10:00 утра.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 обершив в своей груди словно ординами разноцветными свёртками билетов, наконец они же сидели в подворотнях домов, их называли тогда не дворничихами, а дворниццами. Господи, помилуй Акулину милую. Снепривычки мне было противно видеть женщин, исполняющих мужскую работу. Проходят годы, минуют столетия, люди свято хранят память о великих певцах Слава славят писателей, ставят на площадях памятники дипломатам и полководцам, но имена шпионов за очень редкими исключениями пропадают в тоне, и лишь немногие из них осмеливаются оставить после себя мемуары. Все люди, жертвующие собой во имя высших идеалов отчизны, так или иначе, но всё-таки верят, что их имена останутся на скрижалях истории. Иное дело офицер разведки Генштаба, остающийся безымянным, как бы навеки погребённым в недрах секретных архивов, в недрах секретных архивов, куда посторонним нет доступа. Именно так. И чем дольнее он никому не известен, тем больше ему славы. Но это слава тоже законспирирована, как и сам агент разведки. История не любит вспоминать людей нашей профессии, словно на них наложено гнусное клеймо касты неприкасаемых. Но скажите, найдётся ли такой актёр, который бы согласился всю жизнь играть лишь голос за сценой, оставаясь невидимым и неизвестен публике? А вот агент разведки Умышлено таиться за кулисами, желая остаться неизвестным, ибо его известность это гибель. И для него, разоблачённого и казнимого, нет даже парадного эшафота, чтобы народ запомнил его лицо. Так что ему ордена и почести.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 Ибо эти люди невольно делаются опасны, как носители чудовищной информации для государства невыгодной. Знаменитая шпионка кайзера Фрау-доктор Элиза Шрагмюллер была добита в Гестапо, ибо не могла забыть то, что забыть обязана. На могильном камне английской шпионки Эдит Кавелл, расстрелянной немцами, высечены её предсмертные слова. Стоя здесь,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 Но я никогда не раскаивался в избранном мною пути, и не потому, что любил риск, вроде акробата под куполом цирка. Нет. Мне всегда казалось, что я делаю нужное для народа дело, за которое не всякий, даже очень смелый человек возьмётся. Я всегда был очень далёк от политики, не вникал в социальный разпри, не уповал на грядущее благо революции, но смею думать, что именно любовь к отчизне Их справедливости и её народных заветов повела меня туда, где я должен быть и никому не будь, а именно мне, бездомному бродяге. Пусть выпадет то, что я обязан принять с чистым сердцем. Если угодно, эти слова можете считать моей исповедью. От вокзала я пешком прошёл до Вознесенского проспекта. Где долго стоял перед дверями своей старой квартиры, в которой меня ожидало лютое одиночество и пыль, пыль, пыль. Подёргал ручку двери и горько рассмеялся. Пришлось звать швейцара и городового с улицы, дабы в присутствии понетых соседей произвести взлом дверей собственной квартиры. «Вы уж меня извините», — сказал я людям, когда под натиском лома и топора двери слетели с петель. «Был у меня ключ, был, еще старенький». Но потерялся. Что тут удивительного, дамы и господа? Сейчас не только ключи, и головы теряют. Было неприятно, что в ванне лежала мертвая и ссохшая мышь. Наверное, она попала в ванну случайно, а погибла в страшных муках от жажды, ибо краны были туго завернуты. Я позвонил в генеральный штаб, доложил о своем прибытии. «Интересно, где-то я теперь понадоблюсь».